Глава 11. Ванзаров приоткрыл глаза. Ему улыбались черепа, повешенные аккуратной гроздью, а они скалились в улыбках, пялись пустыми глазницами, лоб нижнего черепа украшала квадратная дырка, у других были сломаны переносицы и дырки вместо надбровных дуб. «Я в раю?» «В самом первосортном», Сев на край кожаной кушетки, какую доктора обычно используют для осмотра пациентов, Лебедев наставил ложку с желтоватой микстурой. Деваться было некуда, Ванзаров только разжал губы, как вкус металла и горечь до отвращения наполнили рот. «В раю почуют нектаром и амброзией», — сказал он, кое-как проглотив отраву. «Амброзия научного рая», — ответил Лебедев, стряхивая капли на пол. «Если бы не эта микстурка моего изобретения». Погибали бы в страшных мучениях, а так только заблевали всю лабораторию. Простите, мне очень стыдно. Пустяки, коллега, ничего не стыдно, что на пользу здоровью, да хоть мочу пить. Ванзаров кашлянул, чтобы скрыть рвотный позыв. Это мышьяк? — спросил он. Что же еще? Наш старый знакомый. Наружие не столько смертельное, сколько мучительное, особенно в неумелых руках. Чаще всего травятся кухарки от несчастной любви... и нервные барышни, от нее же проклятой, и не знают, что умирать будут не мгновение, а это снедельку, недельку ну, если, конечно, не проглатывает весь пузырек сразу. Мне мышьяка явно пожалели. Лебедев профессиональным взглядом окинул тело, лежащее в расстегнутой сорочке. Из расчета комплекции и молодого организма я бы рекомендовал чайную ложку. Благодарю, буду знать. Вы бы с ядами не шутили, сказал Лебедев. Один раз уже с того света вернулись? Теперь второй звоночек. Надорвёте желудок, кому будете нужны в инвалидном состоянии? Благодарю за правду. Лучше так, чем возить вас в инвалидной коляске. Да и времени у меня на это нет. Брошу посреди Невского проспекта, будете в шляпу милостыню собирать. Умеете вы, Аполлон Григорьевич, поднять настроение, сказал Ванзаров и попытался встать. Лебедев схватил его за плечи и толчком вернул обратно. «Куда собрался?» — рявкнул он. «Радуйтесь, что живы. Хорошо дежурный чиновник сообразил ко мне бежать. После такого неделя постельного режима, не меньше. Пить отварчики и бульончики, трогательная женская забота и полный покой. Ах да, вы же не женаты. Все мы, холостяки, когда-нибудь умрем в одинокой постели. И найдут нас через год». когда останется объеденный мышами скелет. Ну, вам об этом еще рано думать. «Я не могу лежать неделю», — тихо сказал Ванзаров. «Мне надо быть на дружеской вечеринке». «Шутите или издеваетесь?» — спросил Лебедев. «Только что был на шаг от смерти, а он уже веселиться собрался». «Ничего общего с весельем. Мне надо ехать на Олимпиаду». «Аполлон Григорьевич потрогал лоб больного. Горячки вроде нет». — А такой бред несете? Какая Олимпиада? — Ну, первая в Афинах. Буду выступать в состязаниях борцов. — Пожалуй, привяжу вас к кушетке от греха подальше, — задумчиво сказал Лебедев. Читал, что после отравления мышьяком в редких случаях происходило нарушение мозговой деятельности. Но чтоб с ума сойти, первый случай в истории судебной медицины будем именовать синдромом Ванзарова». Клиническая картина. Человек рвется совершать неадекватные поступки и верит в полный бред. Это не бред. У меня поручение от директора департамента полиции. А, ну тогда назовем синдром ванзарова сабурова звучит неплохо. Аполлон Григорьевич, мне лунного лиса поймать нужно, пока его раньше меня не поймали. Лебедев радостно свистнул. Вот оно как протекает. Сразу в острой форме. Уже лунных лисиц ловит. Не лисиц, а лиса. — ответил Ванзаров. — Хотя это чистый блеф, который для чего-то разыграли. Не вижу истинных целей. — Рад, что приходите в сознание. — А что у нас за лис появился? — По полицейским сводкам такого персонажа не припомню. — Может, в картотеке антропометрического бюро посмотреть? — Так я быстро, все под рукой. — Не тратьте время. Это только игра, пока не определить, чья именно и для чего. — Так зачем же вас в нее впутали? — честно ответить не могу а врать нет сил ну и ладно лебедев потрогал пульс и остался доволен есть предположение кто вас мышьяком угостил предположений нет есть твердая уверенность это предупреждение одного милого старичка более известного как стенька обух воровского старшины казанской части именно так сам виноват видел же что за мной его подручный увязался подумал, пусть побегает, а он вел упорно. И где вас подловил? В самом удобном месте. Зашел в трактир Родионова перекусить, а он с заднего входа на кухню заглянул. Посланцу Стеньке обуха нигде отказа не будет. Да и поди докажи, что меня в этом трактире отравили. Зачем же Стеньке так явно идти поперек полиции? Выхода у него нет». «Меня предупредили, что если лунного лиса найдут раньше меня, расправятся, как, стать тут нужно». «Обух тоже лиса ищет?» а «Ничего другого ему не остается», — ответил Ванзаров. «В очень неприятное положение перед воровским миром поставил его лунный лис. Тут уже дело о власти обуха идет». «Аполлон Григорьевич, мне действительно к вечеру надо быть на ногах». «Не смейте мечтать», — сказал Лебедев. У меня часик-другой полежите, я за вами понаблюдаю, а потом на пролетке домой, и никаких разговоров. Никуда ваш лунный лист не денется. Их еще предостаточно будет, а вы нас один. — Вы даже мертвого уговорите, — сказал Ванзаров, чувствуя, как проваливается в густой тягучий сон. Видно, в микстуру Лебедев подмешал что-то успокоительное. — Я сейчас... я... Сейчас я только немного, он глубоко и ровно засопел. Аполлон Григорьевич тихонько встал, взял армейское одеяло и бережно накрыл им спящего. Отойдя на цыпочках, он сел на стул, на котором провел бессонную ночь, достал початую бутылку коньяка и налил граненый стакан до края. Выпил залпом и даже не поморщился. После пережитого сегодня, когда в одиночку вытаскивал с того света лучшего друга, не зная, чем кончится. Он имел на это право. — Ах, мальчик, мальчик, дорогой мой, — тихо сказал он, — что же они с тобой делают? Не берегут тебя. Не понимают, какое сокровище у них в департаменте служит. Лебедев выпил еще коньяку, но так ничего и не почувствовал.